Глава двадцать девятая, в которой друзья снова вместе — Ваше сиятельство, а вы с возрастом ничуть не изменились, — пропищал Пафнутий, решив начать с комплимента. — И кафтан ни капельки не износился. — А вы-то его откуда знаете? — изумился философ. — Неужели вас тоже усыпили и похитили? добавил рыжий с сомнением оглядывая габаритного Мартина и прикидывая, сколько человек потребовалось для его перетаскивания. Граф округлил глаза и приподнял брови, выслушивая очередную историю о своём коварстве. Но смущение бывшего учёного многократно умножилось, когда зеленоватый грызун с видом знатока поведал о некоем электромагнитном излучении, в котором побывали необычные визитёры. и которым объяснялись их удивительные качества, а с ними привлекательность для злоумышленников. «Вы разбираетесь в физической науке?» уважительно поинтересовался призрак. «Вообще-то я химик и экономист», дружелюбно посверкивая рубиновыми глазками бусинами, заявил зверек, чем окончательно потряс собеседника. «Мартин и коты ухмыльнулись», Но они стали портить несостоявшейся звезде экрана минуту славы, тем более что МНС её вполне заслужил храбростью, с какой присоединился к операции по спасению друзей. Вы уже забрали книгу? С воодушевлением спросил Пофнутий, озираясь вокруг в надежде увидеть таинственный предмет. Привидение нахмурилось и буркнуло: "Не ведаю о чём твердите, извольте. Ну как же?" Вы же сами нас за ней отправили, возмутился Мартин. Ещё место в подземелье указали, куда книгу перепрятать, чтобы она не пропала. Рыжий миролюбиво пояснил: "Мы как раз в тайник направляемся за трубой зрительной. В трубу будем книгу искать", восторженно пискнул потомок отважных мореплавателей, снова вообразив себя на капитанском мостике, который в данный момент прекрасно заменяла голова Мартина. Нет, прервал его мечтания Брысь. Посмотрим для начала, что Банапарт делает. Пафнути и Мартин похлопали разновеликими ресницами, выдавая равновеликую неосведомлённость о том, кто такой Банапарт. Савельич открыл рот, чтобы просветить неучей, однако его опередил призрак. Сие хорошо, что вы такой огромный, одобрил он размер пса. По ней же, camaradom вашим, туговато бы пришлось. Седой от времени и постоянной влаги кирпич, на который по распоряжению графа опять следовало надавить, находился в стене под аркой на высоте человеческого роста. Так что, ка ты не поняли, почему его сиятельство употребил слово туговато. Не появись, Мартин, задача оказалась бы попросту невыполнимой. Повнутий крепче вцепился в короткую шерсть на голове приятеля, намереваясь быть первым, кто увидит тайник знаменитого чернокнижника, хотя сам Яков Виллемович, судя по всему, собирался ограничиться славой астронома. На голову Мартина МНС перебрался сразу, как только они выскочили на поверхность, на бешеной скорости промчавшись по подземелью по следам котов. То есть проделал всё пёс, но по фнути чувствовал себя так, словно пробежал дистанцию на собственных лапах. Во всяком случае, свист в ушах, тяжёлое дыхание и напряжение в мышцах он испытал в полной мере. Если бы кто-то сказал, что перечисленные признаки всего лишь результат его стараний, не свалиться с загривка Мартина, он бы ни за что не согласился. С новой высоты открылись новые горизонты. Сначала мирный сельский пейзаж, затем городские улицы, поглощенные тенью гигантского каменного монстра, затем... — Погоди, нам не туда! — заупрямился МНС, когда пес собрался взлететь по ступенькам лестницы необъятной ширины и невероятной высоты. — Туда, туда! — решительно ответил приятель, доверяя своему нюху. Однако по Фнутий, потянув в цепкими когтками за собачье ухо, попытался развернуть транспортное средство в направлении дощатых стволов, добротно сколоченных и выстроившихся на площади перед мрачным зданием башни. Бывший пособиник воров-карманников безошибочно угадал в них торговые ряды. По неизвестной причине они пустовали, чем уже воспользовались дальние серые родственники МНС. А также воробьи, галки, вороны и тощие бродячие псы, с не менее худыми котами, которые поспешно ретировались при виде мощного чужака и его зеленоватого напарника. Впрочем, их вполне мог спугнуть внезапный колокольный набат и выстрелы. Пофнутий тоже испугался, но голод пересилил страх, а потом он настойчиво потребовал: "Давай сначала заглянем на базар". Наверняка найдем, чем подкрепиться. Мартин с тоской обернулся на крутые ступени, по которым убежали приятели. Долгое петляние котов по подземелью позволило спасателям почти нагнать пропавших. Но желудок предательски встал на сторону грызуна. — Ладно, только быстро! — уступил пес, обоняние которого уже вовсю впитывало ароматы продовольствия, совсем недавно возлежавшего на деревянных настилах. Пфнутий оказался прав. Люди обошлись с продуктами довольно небрежно, оставив угощение в виде разбитых яиц и обшмётков мяса, застрявших в щелях между досками. Мартин даже прихватил несколько кусочков для друзей, почему-то не уделивших внимания продуктовому рынку. Наверное, не были такими голодными, как они с Пфнутием. В последнее особенно хотелось верить. потому что во время подъёма на башню подарки бесследно растворились в пасти.